Глава восьмая. Флория смотрела так, как будто бы сейчас готова была упасть в обморок. Бомба, вы можете ее обезвредить? Боюсь, что нет, ответил Убиван. На это уйдет неизвестно сколько времени, а у нас его нет. Комлинг, сказал Энакин. нет времени, бежим, приказал Убиван открывая трап. Флория уже сорвалась со своего места и стремглав неслась к выходу. Обиван пропустил вперед Энакина и поспешил следом. Когда они бежали по трапу, то Оби-Ван мельком увидел, как в корабль попыталась проскользнуть фигурка в темном. Флория закричала кому-то, что на борту бомба, и в этот момент раздался взрыв. Взрывная волна сбила с ног обивана вана стоящего уже на трапе и неизвестного в темном. Дым застилал глаза и мешал дышать. Обиван, откашливаясь, попытался подняться. Он увидел, что с Энекином и Флорией все в порядке. Энекин уже поднялся, чтобы помочь кашляющей Флории. Энекин, осмотри все вокруг, крикнул Обиван, отыскивая фигуру в черном. Неизвестный попытался бежать, спотыкаясь. Обиван кинулся за ним. Он почти нагнал его и схватил, когда вдруг на него напал кто-то сзади. Чьи-то руки закрыли его глаза. Единственное, что он успел заметить, это светлые волосы. Оби-Ван попытался освободиться. «Флория!» – стройная молодая девушка действовала как убийца. Она использовала разные приемы, чтобы дать возможность беглецу освободиться и скрыться. Оби-Ван же изо всех сил пытался освободиться от нее, однако не хотел ее ранить. Он с трудом смог снять ее руки с глаз. «Я не хочу причинять тебе вред», – сказал он. Девушка не ответила, напротив, попыталась ударить в ногу, чтобы опрокинуть джедая она также схватила его за ухо. «Ну все, достаточно», — ответил Оби-Ван, перехватив ее запястье. Скинул девушку на землю. Она тяжело дышала. Фигура в черном остановилась. Оби-Ван с легкостью шагнул вперед и схватил незнакомца за шею. «Хорошо, вы двое. Что происходит?» — строго спросил он. Энакин подбежал к нему. «Огонь бластеров производился автоматическими устройствами», он посмотрел на флорию, которая лежала на земле под пристальным взглядом убивана, затем он глянул на фигуру, которая пыталась вырваться из захвата джедая. что тут происходит спросил энокин это я и хотел бы сейчас выяснить Обиван откинул темный капюшон и увидел коротко подстриженные белокурые волосы и голубые глаза такие же как и у флории да и сам юноша выглядел лишь на несколько лет старшей девушки Обиван повернулся к флории. «Ваш брат, я полагаю». Юноша пристально смотрел на Флорию, словно приказывал ей взглядом сохранять молчание. Обиван вздохнул. «Энакин, обыщи его». Энакин взял небольшой рюкзак, который был на спине юноши, и открыл его. «Основные предметы спасательного комплекта. Непромокаемый брезент, еда Обиван слегка встряхнул юношу. «Я начинаю терять терпение». «Дэн, нас обманули». — сказала Флория, осторожно поднимаясь и потирая ушибленный локоть. — Почему мы не должны сказать им? — У меня плохое предчувствие на этой планете. — Почему бомба оказалась на борту этого корабля? — Это против всех правил. Дэн молчал. — Каких правил? — спросил Энакин. — Теперь мы прикованы здесь к этим джедаям и не можем покинуть планету, — продолжила Флория. — Мы разрушили наш корабль для чего-то. — А все это ты и твои гениальные идеи. — Вы взорвали свой корабль? — недоверчиво спросил Энакин. — Сотрудничество не такая уж плохая идея, учитывая обстоятельства, — сказала Флория, обращаясь к брату. Дэн лишь пожал плечами. — Да, не удалось. Они могут сдать нас. — Но они не сделали этого, — ответила Флория. — Но могут, — возразил Дэн. — Кто вы двое? — Сердито спросил Оби-Ван, чувствуя, что его терпение заканчивается. «Наемники», – сказала Флория. Энакин и Оби-Ван обменялись недоверчивыми взглядами. «Эти двое молодых людей – охотники за головами?» «И на кого же вы охотитесь?» – спросил Энакин. «На вас», – ответила Флория. «Предполагалось, что мы найдем двух джедаев и доставим их живыми или мертвыми». «Доставите нас куда?» – задал вопрос Оби-Ван. «Кто нанял вас?» «Позвольте мне уточнить, что мы не собирались убивать вас», быстро ответила Флория, избегая ответа на вопрос убивана. «Мы не были теми, кто положил бомбу вам в корабль». «А как же насчет бластерного обстрела?» вмешался в разговор Энекен. «Мы знали, что вы легко справитесь с этим, и он не принесет вам вреда. Мы лишь хотели добавить безотлагательность в ситуацию», сказал Дэн. «Вы побежали бы к кораблю, думая, что на вас напали». «Мы не хотим убивать вас», – заверила их Флория. «Мы не убиваем существ. Мы только лишь их обманываем. Так же, как хотели обмануть и вас. Это сработало бы, если бы не было бомбы. А обман куда более безопасен». «И насколько вы успешны в своих делах?» – поинтересовался Энакин. Флория и Дэн переглянулись. «Никто нам не верит, что мы наемники. Это оскорбляет», – вздохнула Флория. «Да, мы успешны». Взять хотя бы наше последнее дело. Мы... Кто нанял вас?» Резко оборвал ее ОбиВан. «Если ты собираешься признаваться во всем, то хотя бы подумай о последствиях», сказал Дэн Флори. «Ты всегда не можешь держать себя в руках». «Это вовсе не так», возразила Флори. «Ты всегда так делаешь. Всегда». «Не стоит говорить слово «всегда», вмешался Энакин. «Абсолютные категории редки». «Достаточно» рявкнул оби -Ван. «Кто нанял вас?» «Я хочу ответы, и хочу их сейчас же!» Строгий взгляд оби испугал Флорию и Дэна. «Его зовут Гранд Омега», — ответила Флория. «Вы знаете такого? Он сейчас на корабле, на орбите планеты. Наш план состоял в том, чтобы заставить вас прилететь на тот корабль. Вы думали бы, что доставили меня домой, но фактически это была бы транспортировка на корабль заказчика» там бы мы распрощались с вами и забрали свою награду легко правда очевидно нет учитывая наше нынешнее положение сказал убиван так кто же поместил бомбу к нам на корабль я не знаю призналась флория это мог быть кто угодно сказал дэн грант омега нанял еще четырех наемников кроме нас первый кто выполнит задание получит большой приз единственное правило наемникам запрещалось вредить друг другу. «Очевидно, кто-то нарушил правила», — неодобрительно добавила Флория. «Я, возможно, погибла бы на борту вашего корабля». «Не говоря уже о нас», — сказал Ленкин. «Что насчет другого джедая?» — спросил обиван «Он не является частью задания», — ответил Дэн. «У нас было задание взять учителя джедая и его подавана. Это все». «Какой информацией о нас вы располагаете?» спросил Убиван, как вы узнали о том, где найти нас? Мы знали, что вы будете на обучающей миссии на Рагуне – ответила Флория. Это все. Это все? Это слишком много. Убиван не мог поверить услышанному. Обучающие миссии не были секретными, но Джедаи не говорили о них посторонним. Конечно, были в Сенате те, кто знал об этом, а значит, сенаторов могли подкупить. Собственно, не новость. Обиван знал об этом слишком хорошо. Расскажите мне о других наемниках, сказал убиван. Вы знаете их? Дэн кивнул. Они известны тем, кто сам занимается подобным. Чего стоит телек? Мы знаем только о его репутации. Он знаменит тем, что не любит использовать современные технологии. Еще есть, мол, Арказайт. Она безжалостна и запросто может пойти на жертву, чтобы получить то, чего хочет. «Ее не беспокоит то, что она приносит объект охоты мертвым. Большинство охотников за головами предпочитает доставлять свои жертвы живыми. Это может спасти их от обвинений в убийстве. Ведь никогда не знаешь, где проколишься. «Мол, имеет обратную репутацию», – добавила Флория. «Я думаю, что, возможно, она и положила бомбу в ваш корабль. Это похоже на ее стиль». «Что насчет того наемника с палкой Стокли?» – спросил Убиван. «Мы не знаем его». — сказала Флория. — Но он был великолепен. Он почти опередил меня, когда увидел. Я не могла поверить в то, когда он сказал, они были моими. — Так он, оказывается, говорил о нас, — усмехнулся Эйнакин, посмотрев на себя и убивана. А вы заставили нас подумать, что он говорит о ваших друзьях. Глаза Флории присияли. — А? Разве я не была великолепна? — Она может плакать так естественно и убедительно, — добавил Дэн. Кто последний наемник? спросил Обиван. Его зовут Ханти Перек, ответил Дэн. У него наиболее устрашающая репутация. От него не ускользала ни одна жертва. Ни разу. Конечно. Ведь он раньше не встречал джедаев, улыбнулась Флория. Обиван ответил ей сердитым взглядом. Не стоит думать, что нас можно пронять лестью. Вы считаете, что Ханти Перек сможет поймать нас? Он хорош. «Даже очень хорош», — ответила Флория. Оби-Ван задумался на мгновение. Теперь он точно знал источник той непонятной тьмы, которую чувствовал. И он также знал одну вещь наверняка. Это не Врен оставлял те следы подсказки. Это делал один из наемников. Пришло время связаться с храмом. Джедай был в опасности. Он чувствовал это. Но сейчас их комлинг был взорван вместе с кораблем. Нас намеренно завлекли в логово Малия, сказал он И в ту пещеру кто-то оставляет эти подсказки для нас, чтобы мы шли за ним. Это значит, что Врен, начал Анакин, захватит в плен, а может даже и убит, серьезно закончил убиван. Но почему? Зачем мы понадобились гранте Омеге? Что вы еще знаете о нем? Не очень. Мы даже не видели его. Он поддерживает с нами связь через Комлинг. — Единственное, что мы знаем о нем, так это то, что он самый богатый в галактике, — сказала Флория. — Не самый богатый, — поправил ее Дэн. — Ты всегда преувеличиваешь. — Хорошо, один из самых богатых, — ответила Флория. — Но почему он преследует джедаев? — спросил Энакин. Флория и Дэн покачали головами. — Мы не знаем, — сказала девушка. — В нашем бизнесе не нужно задавать слишком много вопросов. Это лучше для тебя самого же, чтобы потом не сказали, что он слишком много знал. «Вообще, тот разговор, что мы ведем с вами сейчас, представляет для нас угрозу», — сказал Дэн. «Поэтому, если вы не возражаете, Флория и я, мы постараемся сами покинуть Рагун». Он взял Флорию за руку и начал уходить. оби -ван преградил им путь. «Не сейчас», — твердо сказал он. «Вы не пойдете никуда, пока мы не узнаем точно, что происходит». Кроме того, нам, возможно, потребуется ваша помощь. Чем мы можем еще помочь вам? Спросила Флория. Мы и так рассказали вам все, что знали. И я уверен, что еще не все, сказал Убиван. Вы знаете всех наемников, кто идет за нами. И вы не пойдете никуда, пока мы не остановим их всех. Глава девятая. И что теперь? Спросил у Убивана. Когда ты жертва... То лучшее, что можно сделать, это поменяться ролями, сказал Убиван. Ты должен сам стать охотником. Отследить наемников, догадался Эрникин. Убиван кивнул. Можно будет начать с бомбы. Чтобы ее активировать, источник активации должен быть недалеко отсюда. Эй, стоп! Подождите немного, сказала Флория. Я не нанималась для этого. Если вы собираетесь искать остальных наемников, то позвольте нам уйти. Это очень опасно. «А охота за головами не опасна?» – спросил Энакин. «Мы сводим наш риск к минимуму», – ответил Дэн. «Да, но, похоже, джедаев это не интересует». «Когда дело сводится к этому, то мы не очень храбры», – призналась Флория. «Говори только за себя, Флория», – нахмурившись, сказал ее брат, но девушка не обратила на это внимания. «Я думаю, что в ваших же интересах, чтобы мы ушли». У меня есть привычка кричать, когда мы попадаем в опасную ситуацию. И в конце концов, это несправедливо. Наемники охотятся за вами, а не за нами. Почему мы должны за вас подвергаться риску? Позвольте мне кое-что спросить, сказал Убиван. Разве вы не думаете, что наемник, подложивший бомбу, не знал о том, что вы будете тоже находиться на борту? Флория вздрогнула. Вы думаете, что мы тоже являемся целью? Убиван лишь пожал плечами. — Подумайте об этом. В конце концов, чем меньше наемников есть, тем легче получить главный приз. — Но есть правило, — возразила Флория, — наемникам запрещено нападать друг на друга. — По своему опыту могу сказать, что чем больше награда, тем больше шансов, что правила будут нарушены, — ответил Убиван. — Грант Омега не пошел бы на это, — сказала Флория, но ее голос звучал уже менее уверенно. — Вы доверяете слову «существа»? Который нанял охотников за головами, чтобы поймать двух джедаев, которые были на обучающей миссии? Мягко спросил Обиван. Флория молчала. Обиван ждал, а в это время сестра и брат переглядывались. Он в любом случае не позволил бы Флории и Дэну уйти. Несмотря на их обещание выйти из охоты, награда все еще будет соблазнять их вновь пуститься по следам джедаев. Конечно же, Обиван и Янекин могли бы справиться с теми, кто нападает на них. Но сейчас ему куда было важнее найти Врена и понять, что происходит вокруг. Он хотел, чтобы Дэн и Флория были рядом. И остались бы добровольно. Это было в интересах джедаев. «Я думаю, что вы убедили нас», – сказал ему Дэн. «Пошли». Все четверо пошли от корабля, внимательно смотря по сторонам. «Источником активации бомбы должен быть генератор, и по размерам он не маленький», – сказал Убиван. «Полагаю, что он должен был находиться на корабле». «Если активатор на корабле, то наемник мог уже улететь», — ответила Флория. «Не думаю, если приз столь велик, как вы говорите». Их путь прилегал по скалистому холму вниз на луг. Земля под ногами была мягкой, а впереди и вовсе располагалась болотистая местность с высоким кустарником, цветущим желтыми цветами и доходившим по высоте до роста человека. Флория подошла к цветам, попытавшись потрогать, но тут же отдернула руку, взяв в рот палец. «Смотрите», — сказала она. Теперь они увидели, что яркие цветы окружали острые шипы. «Полагаю, что нам лучше возвратиться», — сказала Флория с надеждой. «Мы просто будем разорваны на куски, если попытаемся тут пройти». Оби -ван колебался. Флория была права. Но их единственный шанс обнаружить наемника был в тщательном обследовании местности. «Учитель», — спокойно сказал Энакин. оби -ван тоже услышал это. Тихий звук двигателей корабля. Он посмотрел на небо, но ничего не увидел. «Всем пригнуться», — сказал он. Все они присели перед зарослями кустов, в то время как Энакин и Оби-Ван рассматривали небо. Корабль обнаружил себя солнечным бликом. «Быстрее! Он маневренный», — сказал Энакин, смотря вдаль. «Лазерное оружие находится с обоих сторон». «Это корабль Мол Аркозейд», — сообщил Дэн. «Я узнал его». «Она пользовалась им». Он оборудован техническими новинками Синара. Корабль словно заметил их, сделал разворот и теперь направлялся к ним. Дэн оглядывался вокруг. Что нам делать? Здесь нет где скрыться. А если мы вернемся, то будем пойманы. Обиван активировал свой световой меч и начал осторожно разрезать тернистый кустарник. Заросли легко поддавались. — Эта вещь весьма удобна, — восхищенно сказала Флория. Корабль вдруг спикировал вниз и открыл огонь с обеих пушек. «Быстрее!» — крикнул Оби-Ван, показывая путь в кустарник сквозь отверстие, которое он сделал. Он шел впереди, прорезая путь дальше. Энакин толкнул вперед Флорию и подождал Дэна, чтобы самому замкнуть процессию. Оби-Ван прорезал путь в кустарнике с помощью светового меча, но делал это, пригнувшись, оставляя нетронутыми верхние ветви кустов, чтобы сверху не был виден их путь. Он быстро продвигался вперед, идя зигзагами. Заросли кустарника были весьма широкими по площади. Все они устали, местами были поцарапаны длинными острыми шипами. Но оби спешил, потому что арка за это вновь и вновь расстреливала поле. Иногда бластерный огонь был настолько близок, что обиван мог почувствовать его жар. — В чем наш план? — спросил Дэн. Длинная царапина уже украшала его лицо от уха до носа. — Это не похоже на план. «Вы что, пытаетесь утомить корабль Обиван не отвечал. Он вел их к краю поля. Впереди был еще один холм, а далее начинался проход в горах. «Побудьте здесь», — сказал Оби-Ван и Дену. «Энакин, за мной». Они вышли из кустов и пробежали вперед, к горам. Обиван высоко держал свой световой меч. «Она будет лететь низко, чтобы иметь возможность стрелять в нас постоянно», — сказал он Энакину. Я заметил дым у правого лазерного орудия. — Оно может перегреться, — сказал Энокин, Поэтому вы долго петляли по полю. — Да, а теперь нам надо позволить ей сделать это. Это был вызов, но джедаи были уверены в себе. Они бежали, используя естественный рельеф местности, валуны, камни для укрытия. Вновь и вновь, мол, Арка пикировала на них, пытаясь накрыть огнем. Но сейчас горы уже не позволяли ей лететь низко. — Я собираюсь кое-что сделать, — сказал Убиван Энакину. «Отвлеки ее». Как только корабль развернулся для очередного захода, Оби-Ван вспрыгнул на камни, затем еще выше и выше. Вскоре он оказался выше корабля, который вознамерился лететь ниже и напасть на Эникина. Оби-Ван активировал свой световой меч. Ярко-синий клинок привлек внимание, мол, Аркозейд. Она изменила курс и направилась на него, наводя оружие. Оби-Ван спрыгнул вниз. Огонь пришелся на каменные выступы, по которым джедай поднимался вверх. Каменный дождь обрушился на корабль, прилетающий мимо. Оби-Ван, приземлившись рядом с Энакином, выпрямился. «Хорошая работа, учитель», — сказал Энакин, следя за крейсером. «Слева еще больше дыма. Похоже, что оба орудия изрядно перегрелись». «Отлично. Настало время для заключительного удара. Пойдем». Оби-Ван подпрыгнул, взбираясь выше на холм. Энкин следовал за ним, пока они не достигли вершины. А сверху рядом возвышалась еще одна скала и большой навес из снега и льда. «Когда корабль вернется, используй подъемник и вверх», — сказал Оби-Ван Тот кивнул, поняв план учителя. «Правда, если это не сработает, то мы будем представлять собой идеальные мишени. Приготовь свой световой меч». Оби-Ван посмотрел на крейсер. «Приготовился». «Пошли». Учители подаван точно рассчитали время и активировали подъемники. Этот внезапный маневр застал, мол, Арказит врасплох. Корабль снизился, насколько это возможно, стреляя по ним, а затем начал подниматься. Однако шум и высокая температура лазерных выстрелов заставила проснуться лавину из снега и кусков льда. Огромные куски упали непосредственно на корабль. Оби-Ван висели рядом на подъемниках, видя, как мимо летит снег и лед. Корабль пролетел мимо, качаясь, потерял управление, направился прямиком в гору. За несколько мгновений до удара из него вылетела спасательная капсула Small Арказейд». Корабль врезался в гору и взорвался. Оби-Ван и Энакин были в безопасности под выступом, когда вокруг падал дождь из расплавленного металла. Капсула была управляемой и вскоре исчезла вдали. Оби-Ван и Энакин спрыгнули вниз. К ним уже бежали Флория и Ден. «Это было невероятно», — сказала Флория. «Вы победили Мол Арказейд. Все, я больше не участвую ни в каких спорах». «Вы блестяще избавились от Мол Арказейд», — добавил Дэн. «Она хороша, но она известна также и тем, что она не возвращается, если первый раз потерпела поражение. Она потеряла лишь корабль, а ее собственная жизнь для нее очень важна». «Не очень хорошая репутация для наемника», — сказал Эннекин. — Она редко терпит неудачу, — ответил Дэн, — так что все это не имеет значения. Без сомнения, у нее еще есть задание. Она займется ими уже к следующему вечеру. — Итак, мы парализовали одного наемника, другая сбежала, — сказал Оби-Ван. — Остались еще двое. Мы знаем, что Врен не оставлял подсказки для нас, чтобы мы следовали по ним. — Вопрос, кто это сделал? — Я бы поставил на телека, — предположил Дэн это его стиль. Он умен и любит устраивать ловушки. «Кто бы это ни был, он не знает, что знаем мы и что мы ведем охоту тоже», — уточнил Обиван. «Фактически он все еще продолжает оставлять для нас подсказки, чтобы мы шли за ним». «И что нам теперь делать?» — нетерпеливо спросила Флория. Обиван заметил ее рвение. Итак, Флория была уже на их стороне. Или надеялась, что как только джедаи устранят других наемников конкурентов, то она и Ден найдут способ взять свой приз. Но это не имело значения. Он хотел держать Флорию и Дэна в поле зрения. Мы сделаем то, что он хочет. Конечно же, последуем за ним, сказал Обиван. Глава десятая. У Обиван и Энакин вернулись по той же дороге, которая привела их в гору. Флория и Дэн тащились позади них, не привыкшие к быстрому темпу джедаев. «Я начинаю думать, что предпочла бы остаться с другими наемниками», проворчала Флория. Энакин замедлился, чтобы идти в одном темпе с ней. «Как ты и Дэн начали заниматься этой работой?» спросил он. «Где ваши родители?» «А твои где?» отпарировала Флория. Вдруг ее лицо стало сердитым. «Моя мать живет на Татуине», сказал Энокин она раб. Лицо Флори немного смягчилось. «Я сожалею. Наши родители мертвы. Я не прибыла с Айтона. Это было ложью. Дэн и я с внутренних миров, с планеты Трасер. Мы выросли в мирное время, но пять лет назад военачальники Трассиора начали спорить из-за территории. Между племенами разразилась гражданская война. Моя мать принадлежала народу Ханси, а отец — Тант. Они были убиты, потому что поженились. Но Хансы сожгли наш дом и убили нашу младшую сестренку. А я и Дэн, мы смогли скрыться». Флория монотонно рассказывала историю своей жизни, смотря вниз. Впереди них шел Ден, не поворачивая головы, не давая знак, что он слушает. Но Энакин чувствовал, как значительно напрягся брат Флории. «Дэн и я должны были добиваться всего сами». «Мы хватались за каждую возможность, чтобы жить лучше», – рассказывала Флория. «Мы потеряли все. Однажды мы смогли устроиться в кафе на космическую станцию. Наш босс был очень жестоким человеком. Как-то мы обнаружили, что его разыскивает служба безопасности ближайшей планеты. Мы обманули его и выдали властям. Нам вручили награду, но мы были вынуждены оставить планету». Так наше внимание привлекла работа наемника. С тех пор мы путешествуем по галактике. Когда вы, джедаи, находите что-то, что можете делать, разве вы не делаете это? Дерзко и гордо спросил Дэн. Да так что Энакин не сразу поверил в тон голоса. Это достаточно трудная жизнь, заметил юноша. Флория нахмурила брови. А что есть легкого в твоей жизни, джедай? Энакин отнесся к этому вопросу серьезно. «В некотором роде есть», – тихо ответил он. «Я знаю, что я могу быть полезен. Это позволяет легко идти по моему пути». «Лично я предпочитаю идти по своему жизненному пути, в хорошем, технически усовершенствованном и комфортном корабле», – ответила Флория. «Поэтому и предпочитаю остаться наемником». «Нам сюда», – указал вперед оби -Ван. «Мы оставили наш путь здесь, когда почувствовали, что кто-то следит за нами». Это была я, ответила Флория. Обиван кивнул. Давайте найдем следующий ключ. Энокин. Энекин отошел в сторону от Флории. Их беседа несколько смутила подавана. Раньше нахождение ключей подсказок было забавным, а сейчас все обстояло куда серьезней. Для нахождения следующего ключа не потребовалось много времени. У дорожной развилки они нашли несколько сдобных крошек, оставленных у плоской скалы. Он умен! сказал Оби-Ван присаживаясь на корточке у ключа. Он обманывает нас, но не выдает себя. Но мы знаем, что Врен никогда не оставляет подобного. Энакин попробовал крошки на вкус, а затем посмотрел на учителя. Это из храма. Ты уверен? Спросил Оби-Ван. Энакин кивнул. Я где угодно узнаю из добы рыцаря-джедая Алики. Это значит, что... Наемник точно захватил Врена. Он использует его припасы. Они поспешили вперед. Прошло и так уже много времени, и Энакин мог сказать, что его учитель тревожится о судьбе Врена. Они прошли по дорожке, пока она изгибалась по хребту. Внизу расстилалась поляна, на которой росло множество деревьев. Сверху расстилался ковер каких-то розовых цветов. Энакин остановился у большого камня и осмотрел его. Затем подошел к следующему. «Сюда — Сюда! — позвал он Убивана. Он спустился на ту поляну. Энакин посмотрел на учителя. Обиван внимательно осматривал деревья, растущие внизу. Врен рядом. Я чувствую это. Давай будем осторожнее. Они спустились по тропе вниз. Флория и Дэн следовали позади. В других обстоятельствах Энакин остановился бы, чтобы восхититься красотой этих мест. После детства в пустынях Татуина его часто удивляло такое разнообразие цветов и трав. У деревьев были стройные стволы, но их ветви были толстыми и широкими. Цветы на них были большие, такие, что вершина каждого деревья была полностью скрыта за ними. Энакин осмотрел поляну, и чувство тревоги наполнило его. Он увидел, что Врен спал под деревом. «Учитель?» «Я его вижу», — сказал Обиван. «Но что-то тут не так. Я не чувствую в силе Врена». Энакин нахмурился. Его учитель был прав. Оби-Ван сделал несколько шагов вперед. Энакин осматривался вокруг. «Учитель!» Энакин видел, что учитель направился к Врену. Но под другим деревом спал еще один Врен. А затем Энакин увидел еще одного Врена. И еще одного. И еще. Ни один из них не был настоящим джедаем. Все это было лишь голографическим изображением. «Голограммы», — сказал Оби-Ван. «Все из них?» – спросил Энакин. Он посмотрел на своего учителя. «Не было никакого способа узнать это».